две с и восемьдесят шестое гуру можно несколько изменить формулировку и сказать устоявший до конца спасен будет устойчивости в свете не хватает столько сомневающихся колеблющихся неуверенных и шатунов касание с в е т е щ не дает силы в нем утверждаться нужны собранные усилия и во царстве и Божией силы берется и прилагающие усилия восхищает его